А в это время, сидя в тени одной голливудской аллеи, Гас подбеседовал сам с собой. — Ха! Оставайся здесь, — говорит. Выходит, он уже начал мне приказы отдавать. Просто его девчонка не захотела, чтобы по ее комнате шастали вонючие псы. И вот он, я лучший друг человека. Даром, что не человек. Торчу здесь под дождем. Неважно, что дождя нет. А если бы был, я бы уже насквозь промок. Вот сейчас встану и уйду. Да-да, я это могу. Возьму и уйду. Почему я здесь обязан сидеть? Надеюсь, никто не подумает, будто я сижу тут потому, что мне приказали здесь сидеть. Хотел я посмотреть на того двуногого, который будет мне приказы раздавать. Я сижу здесь только потому, что сам так решил. Да, именно так, а не иначе. На этом месте монолог прервало короткое поскуливание, после чего Гаспад отступил еще дальше в тень, где его точно не увидят. Виктор же, находясь в упомянутой высшей комнате, понуро пялился в стену. Все складывалось до да невозможности гадко, чего стоит одна встреча на лестнице с радушной госпожой Космопилит. Она удостоила его широкой улыбки и намекающего жест рукой, совершенно неприличествующего, по мнению Виктора, маленькой, обходительной и опрятной старушки. За спиной у него что-то позвякивало и шуршало. Джинджер укладывалась в постель. На самом деле она просто прелесть. Вчера рассказала мне, что у нее было четверо мужей. А она не призналась, куда спрятала Костя? «Можешь говорить, что хочешь, я тебя все равно не слушаю», — фыркнула Джинджер. «Ну вот, порядок. Можешь теперь повернуться. Я легла». Виктор облегченно вздохнул и повернулся к кровати. Джинджер натянула покрывало по самые уши и смотрела из-за них, как осажденный гарнизон глядит на врага из-за стен крепости. «Обещай мне», — сказала она, — «что не попытаешься злоупотребить моим положением». Виктор тяжело вздохнул. «Обещаю». «Понимаешь, я ведь должна подумать о своей карьере, иначе бы...» «Да, понимаю». Виктор уселся возле лампы и вытащил из кармана книгу. «То есть я не хочу показаться неблагодарной, чтобы ты подумал, будто я не унималась, Джинджер». Виктор перелистнул пожелтевшие страницы, отыскивая нужное место. Итак, сотни людей проживали свой век у подножия Голливудского холма, поскольку были обязаны зачем-то разводить костер и трижды в день совершать песнопения. Но зачем? «И кто такой привратник?» «Что ты читаешь?» Спустя минуту спросила Джинджер. «Нашел одну старинную книгу», скупо ответил Виктор. «Она о Глывуде». «Понятно». «Я бы на твоем месте чуть-чуть поспал», сказал он, поворачиваясь таким образом, чтобы свет лампы падал на кривые буквы. Джинджер зевнула. «По-моему, я так и не успела тебе рассказать, чем закончился мой сон». «По-моему, не успела». — проговорил Виктор с той вежливой отзывчивостью, которая обычно дает понять, что это не так уж и страшно. — В начале сна всегда появляется гора. — Послушай, тебе в самом деле не стоит сейчас говорить. — Вокруг нее выстраиваются звезды. Ну, понимаешь, в небе. А потом одна из этих звезд спускается на землю. И глядь, это уже не звезда, а женщина с факелом в руке. Виктор медленно перелистывал книгу в обратном направлении. Так — Так-так, — осторожно проговорил он. И она в каждом сне что-то мне рассказывает, а я никак не могу ее понять. Но она постоянно говорит о каком-то пробуждении, вокруг целое море огней, и еще слышен чей-то рев, похожий на львиный или, может, тигриный. И тогда я внезапно просыпаюсь. Палец Виктора лениво обозначил в воздухе очертание горы, над которой сияют звезды. Возможно, это самый обычный сон, сказал он. Отнюдь не обязательно, чтобы сон что-то значил. Конечно, Голливудский холм островерхим не назовешь. Но не исключено, что он был таким в прежние годы, когда здесь находился город. Да, там, где сейчас плещутся волны залива. миленькое дельце. Стало быть, этот город кого-то действительно достал. Это, наверное, все. Или ты еще что-то помнишь? С нарочитым равнодушием произнес Виктор. Ответа не последовало. Он на цыпочках подошел к постели. Джинджер уснула. Виктор вернулся к стулу, который обещал уже через полчаса стать крайне неудобным, и развернул к себе лампу. Нечто заключенное в горе. Вот откуда надвигается опасность. Но самая близкая опасность заключалась в том, что он мог в любую минуту уснуть. Виктор откинулся на спинку стула и крепко задумался. Начать надо с другого. Каким образом я собираюсь будить лунатика? Если я ничего не путаю, подобное пробуждение считается крайне опасным. Ему приходилось слышать истории о людях, которые участвовали в сновидении, посвященном их собственной казни. И когда кто-то неосторожно трогал их за плечо, желая разбудить спящего, глава такого человека падала с плеч. Правда, в таких случаях никогда не уточнялось, посредством каких источников становилось известно содержание сна умершего. Впрочем, можно предположить, что источником этим служило привидение, которое потом возвращалось в мир живых и являлось к изголовью кровати рассказчика, где и совершало страшное признание. Виктор чуть переместил центр тяжести. Стол отозвался тяжким кряканьем. «Ну разве что вытянуть одну ногу вот так, чтобы она легла на край кровати. Тогда, может, даже если он уснет, она не сможет пройти мимо, не разбудив его». Забавно. В течение многих недель он целыми днями держал ее в своих объятиях, отважно сражался с ее невообразимыми недругами, которых обычно воплощал море, потом целовал ее и в финале почти всегда мчался с ней верхом в сторону заката, туда, где они проживут в счастье и экстазе до конца дней своих. Едва нашелся бы хоть один зритель из тех, кто посмотрел клик с их участием и кто поверил бы, что он, Виктор, оказавшись в спальне своей партнерши, Провел всю ночь на усеянном занозами стуле. Он и сам в это не верил. Да и в кликах такую историю не встретишь. Клики — это сплошь рассказы о страстной любви в охваченном безумием мире. И если бы это был клик, Виктор бы не сидел здесь в темноте на этом крайне неудобном стуле. Он бы... В общем, он бы не сидел в темноте на крайне неудобном стуле. Это уж точно.